Глава 3 Ленту 5 Орден Креста и Полумесяца подмял под себя достаточно легко. Первой на планете появилась компания «Белый Крест», торговавшая с местными лавочниками по приятно низким ценам, щедро вкладывающая деньги в хилую местную промышленность легко предоставлявшая кредиты. Из-под люди из «Белого Креста» приобретали влияние в обеих общинах, покупали недвижимость, строили церкви и мечети, В общем, вели себя как добрые соседи. Когда вслед за компанией на ленту 5 пришел Орден креста и Полумесяца, почти никто не сказал и слова против. Одинокие голоса, предостерегавшие от необдуманных решений, услышаны не были. Орден выглядел соответственно своим программным декларациям, доброй силой, стоящей на защите интересов верующих всех традиционных конфессий. Когда началось строительство Сайнтауна, и на ленту 5 хлынуло выкачиваемый орденом с перенаселенных и истощенных планет дешевой рабочей силы, а уровень безработицы вместе с уровнем преступности резко скакнули вверх, старейшины обеих общин запоздало почесали в затылке и попытались на очередных губернаторских выборах выставить своего кандидата, чтобы вернуть власть общин над планетой. Но было уже поздно. К тому моменту орденские деньги купили управленцев ленты 5 с потрохами, и выборы превратились в чистой воды фикцию. К той поред Джафар относил воспоминания о случае, когда после очередного оглушительного провала на выборах старейшины мусульманской общины надрывали глотки в чайхане, пытаясь выработать стратегию будущего нашей планеты. При разговоре присутствовал молчаливый орденский наемник, зашедший в жаркий день посидеть в прохладе за чашкой чая. Когда старики приостановили дебаты, чтобы промочить горло, Парень, обернувшись к ним, с усмешкой процедил. «Да какая вы планета! Вы теперь база Ордена!» И наставительным жестом похлопал ладонью повисевшей на поясном ремне кобуре с легким офицерским бластером. Словом, когда лесовики не изъявили желания не то что дружить, а даже общаться с представителями Ордена, о том, что эти лесные доиграются, не судачил только ленивый. Так оно и оказалось. Правда, развязка стала неожиданной для всех. Даже на фактически собственной планете Орден Креста и Полумесяца действовал крайне осмотрительно. Для начала в местной печати и сети были опубликованы журналистские расследования о криминальной клоаке планеты, вслед за которыми последовали петиции от населения с просьбами оградить молодежь от соблазна языческой заразы. Тем временем Орден перекупил контракты Союза вольных торговцев, и торговые корабли перестали навещать лес. Полицейская операция при поддержке армейских сил и орденских наемников была тщательно продумана. Лес был заранее взят в плотное стальное кольцо. Однако, когда колонны людей и техники ранним утром с нескольких сторон рванулись через чащу к месту наведения порядка, случилось непредвиденное. Углубившиеся в лес передовые отряды, состоявшие из орденских наемников, Вопреки всем картам оказались на опушке и застыли в изумлении. Леса больше не было. Долина, где раскинулось селение, была пуста. Исчезли не только люди, исчезли дома. Больше того, изменился весь пейзаж. Не шумели на ветру пышными кронами высокие корабельные сосны, словно их и не было. Не звенел по камням в сердце долины легендарный источник. Посреди лесной глуши в западной части материка восточного полушария Ленты-5 отныне зияла гигантская проплешина. Ни людей, ни животных, никаких либо следов их пребывания. Только камни и песок, сквозь которые и долгие годы спустя не пробивалась ни травинки. Мертвая земля. Власти недолгодумы объявили о коллективном самоубийстве языческой секты, а район странного явления от греха подальше сразу обнесли колючей проволокой а там и силовым полем, и объявили закрытым объектом. Наемные части ордена на ленте 5 заменили другими, чтобы не болтали лишнего местному населению. Слухи об ушедшем лесе превратились в легенду, которую рассказывали в полголоса.